На польской земле. В атаке для мстителя много работы: крушить полемёты, бетонные доты. Лёгкое форсирование Западного Буга и успешное наступление по польской земле было недолгим. Бои за Медзну и Источек были не только тяжёлыми, а для 407-го полка один из боёв чуть не кончился позором, почти паническим бегством подсточком. Этот бой проходил в лесу с плохой видимостью, а потому он должен был быть хорошо продуман. Пожалуй, так же, как ночной бой Но лёгкие успехи всегда рождают беспечность и благодушие, а больше всего халатность. Подвозка боеприпасов замедлилась, артиллерия приотстала и не находилась в боевых порядках пехоты. Достаточно было на нахрапистой атаки противника с наибольшим шумом и внезапностью, сразу же поползли панические слухи. Противник преобладающими силами пробил брешь на стыках 407-го и 539-го полков и уже громит наши тылы. На какое-то время командир 407-го полка, подполковник Ищенко, сам поверил этим слухам, поддался растерянности, это породило неустойчивость, панику и отход с позиций двух род комбата Курышкина. Всё это происходило в непосредственной близости от наблюдательного пункта командира дивизии и, конечно, сразу было замечено. В полк тот час побежали полковник Величко и начальник политодела дивизии подполковник Комаров. И в качестве сопровождающих я и инструктор политотдела Каретников. Величко, Комаров и Каретников ушли в батальон Курышкина. Там же находился и командир полка Степан Денисович Ищенко. А я задержался в десяти метрах от наблюдательного пункта полка, где под густой высокой елью лежал убитый капитан. А рядом с ним, на коленях, умываясь слезами, надрываясь в рыданиях молодая женщина. Она раскачиваясь из стороны в сторону, то припадая мокрым от слёз лицом к его лицу, поднималась, то снова падала ему на грудь. Это была медичка из нашего медсанбата. Фамилии её уже не помню. Погибший капитан был командиром батальона, как мне запомнилось, Немченко. В 3-4 метрах от него бойцами готовилась могила. Безутешное горе молодой женщины было одиноким и печальным зрелищем. В такой тяжёлой обстановке не было возможности друзьям и товарищам проститься и проводить в последний путь героя-командира на чужой земле. Порядок в полку был восстановлен. Контратака врага отбита. О драпе старались не вспоминать. А на рассвете, используя складки местности и строжайшую тишину, батальоны приблизились почти вплотную к траншеям гитлеровцев, и по сигналу Ищенко стремительно ринулись в атаку. Первым в бой шёл опозоривший себя и искупивший свою вину батальон капитана Курышкина. Немцы отчаянно сопротивлялись, но устоять не могли, и к полудню Они были снова выбиты из точика. Так случилось, что у меня до сегодняшнего дня сохранилась топографическая карта, охватывающая территорию от Остров Мазовецкий на востоке до Носельска на западе, охватывающая расстояние более ста километров. Сейчас, когда я смотрю на этот сильно потрёпанный, но такой родной сердцу Милый склеенный лист карты с обозначениями и воинскими знаками пройденного нами пути по польской земле с отметками полков на Наревском плацдарме в районе Дзерженин-Сироцк в памяти живо восстанавливаются жесточайшие бои на этом отрезке пути, которые унесли огромное число прекрасных молодых и героических жизней верных сынов России. Там за Наревом, остановилась моя офицерская деятельность, а потом и порвалась связь с дивизией на 35 лет, а с близкими друзьями Василием Ермолавичем Даниловым и Леонидом Степановичем Широчным на 40 лет. Река Бук на карте голубой ниткой извиваясь течёт от ширеши с территории Белоруссии с неким отклонением на северо-запад по большой части территории Польши до соединения с рекой Нарев и дальше обе эти реки впадают в Вислу параллельно с Бугом идёт прямое шоссе от остров Мазовецкий до фальварка Вежбица за рекой Нарев с Вежбицы резко поворачивает на юг на Сироцк и далее на запад закручен. Прямое прекрасное шоссе на карте с 9 августа по октябрь 1944 года для нас было очень даже непрямым, почти непроходимым и требовало нечеловеческих усилий в штурме мощных, глубоко эшелонированных опорных пунктов врага. Ещё перед городом Вышкув, у местечка Бринчинск, попытки сломить упорное сопротивление противника не нашло своего развития, потому как в этом месте река делает узкую, но глубокую петлю в сторону наших позиций, образуя полуостров с господствующей высотой над нашей обороной, с которой хорошо просматривается всякое движение. И все огневые средства нашей обороны. Это тактическое преимущество фашистов позволило им сковать и прижать нашу пехоту к земле своим уничтожающим фланговым огнём. В направлении полуострова действовал 539-й полк. Комдив приказал командиру полка Гречка занять одним батальоном полуостров и дать возможность полкам дивизии выйти на исходный рубеж для взятия города Вышков. Анатолий Артемиевич Гречка и штаб полка разработали план ночного боя по захвату полуострова и поручили его выполнение комбату майору Подкуйка. Командир полка питал к Подкуйка братскую привязанность и любовь И майор Подкуйко отвечал на это доверие и привязанность своей исключительной преданностью, твёрдостью духа и военным талантам. Такие почти родственные отношения поднимали авторитет комбата в глазах подчинённых, рождали вдумчивость, серьёзность, строгую исполнительность среднего звена офицеров батальона, поднимали дисциплину. Благодаря этому Гостяк партийного и комсомольского актива, идущий в авангарде порой самой рискованной боевой операции, как правило, достигал оперативного успеха. Началась кропотливая подготовка второй раз к ночному форсированию Буга. Подполковник Радионов и майор Кабанов вызвали меня к себе ещё днём. А было это уже в 20 числах сентября при получении очередного задания. Старший лейтенант обратился ко мне, Яков Линович, В 20 часов вам необходимо быть в батальоне майора Подкуйко и тщательно проверить подготовку к ночной операции по форсированию Буга. Товарищ подполковник, я хотел бы просить вас отправить меня в 407-й полк. Там сейчас тоже дел много. Что значит ваш 407-й полк? Вы пойдёте в тот полк, в какой вас посылают, будете делать то, что вам прикажут. А сейчас выкладывай, почему не хочешь идти в батальон Подкуйка? У майора Подкуйка ко мне неприязненные отношения. И я рассказал Якову Линовичу всё, что было в наших взаимоотношениях. А идти вам всё-таки придётся в батальон под Куйка. Летенант Широчин с комиссаром 539-го полка в деревне Бринчинск решают вопросы с лодками, а старший лейтенант Данилов в 444-м. Я вас придержал специально для этой цели. Вы ведь уже опытный в этих делах. И надеюсь, не забыли Проню и Днепр. Не забыл Товарищ подполковник. А с майором Подкойка разберётся полковник Гречка. Я сейчас ему позвоню. Он взялся за трубку телефона, но я его остановил. Товарищ подполковник, прошу вас, не звоните в полк. Это ещё более усугубит наши отношения. Тем более в такой напряжённый момент. Надо идти, значит, надо. Правильно, старший лейтенант Так будет, пожалуй, лучше. Майор Агей Ильич Кабанов вручил мне направление в полк, и я ушёл. В двадцать часов вместе с Кравцовым я уже был в батальоне и представился майору Подкуйко, сразу протягивая ему направление за подписью Родионова. Он не стал его смотреть, на продолжительное время уставился на меня и через зубы выдавил Кроме тебя, видать, больше некого послать было сюда. Видать, некого, товарищ майор. Где лейтенант Широчин? Он с вашим комиссаром Зайцевым в деревне Бринчинск с лодками решают дело и должны вот-вот их привести сюда. И откуда только такие настырные берутся? Из тех же мест, откуда и вы, товарищ майор». Да как вы смеете так говорить с майором? На равных, товарищ майор. Но это ты ещё мелко плаваешь. К моему сожалению, товарищ майор, я совсем плавать не умею. Не мелко, не глубоко. А вот показное высокомерие, по признанию многих, дурной признак. Уходите, здесь без вас обойдутся. Пустое говорите, майор. Занимайтесь своим делом и не мешайте мне делать своё. Он повернулся, пошёл, остановился, обернулся снова в мою сторону. Не надоело тебе, старший лейтенант, быть на побегушках? Может, пойдёшь ко мне, командиром роты? Пока нет желания, товарищ майор. Я эти ступеньки от взводного до комбата прошагал еще в 1942 году А что же тогда у тебя за столь долгую службу ни на груди, ни на плечах не прибыло. Видно хреновым командиром был. Ну, каким я был хреновым или толковым, не мне судить. И вам я доказывать не стану, а вам скажу, что произошло со мной. То дай Бог вам не испытать. В конечном счёте суть нашей жизни не в одних званиях и наградах. Эти украшения приятны, но и без них жить можно. А всякое дело всё равно надо честно выполнять. Хм, может, расскажешь о себе? Что там у тебя было? Ни к чему. Да и желания нет, товарищ майор, таким опытом делиться. Опустив голову, он ушёл делать свои дела. Отдел было много. Вот и лодки уже сосредоточены в кустарниках в двадцати метрах от берега, а в километре от берега в лесу для штурма отбирались бывалые смелые, опытные солдаты, такие как Ващук, по смелости и храбрости не уступающий Шепеленко. Снова штурмовые группы Проверяется их снаряжение, оснастка и всё остальное до мелочей. До 24 часов несколько раз всё подвергалось проверке. Противник был неспокоен и периодически наносил арт артналёты по площадям. А в первом часу ночи первые лодки были спущены на воду. В них разместился взвод лейтенанта Левитова и форсирование началось. Река шириной до пяти метров была быстро преодолена, и бойцы, рассредоточившись по фашистским ходам сообщения гранатами и пулемётным огнём, к утру полностью взяли полуостров. Я не был в этот раз на полуострове. До последнего взвода следил за ритмичностью и порядком посадки в лодки бойцов. А с обратным рейсом стали поступать раненые. Среди них принесли и лейтенанта Левитова. Он был тяжело ранен в грудь. Я подошёл к нему. Он лежал на носилках и напряжённо дышал. Как там, Боря? спросил я его. Очень тяжело. Но зацепились. Теперь мы там Прочно, держимся. До утра бы только успеть очистить остров. Всё будет хорошо, Боря. Я пожал его горячую руку, и его быстро унесли в медпункт полка. Вскоре после Еливитова принесли секретаря комсомольской организации полка, старшего сержанта Ващука и многих других тяжелораненых которым оказывали первую помощь и немедленно отправляли в Месанбат. Там на полуострове огненное кольцо нашего батальона от берега большой петли смыкалось всё ближе к центру и обрушивалось на ключевую высоту врага с её мощными опорными пунктами, которые один за другим захлёбывались в кровавой схватке, гасли В смертельной агонии врага. Гул дивизионных орудий, миномётов разных калибров слился в долго незатихающий грозовой раскат в глубине обороны противника. Отсекая группировку фашистов по ту сторону полуострова, полки 407 и 444 вплотную подошли к Вышкуву. Но взять его лобовой атакой было невозможно. Сплошная стена огня, а маневрирование ограничивалось болотами. И снова упорный поиск, чтобы прорваться в тылы врага и нанести ему сокрушительный удар. Выход был найден. Через болото и трясину богатыри комбата майора Ситникова Из 407-го полка, высокие, подобранные один к одному, выносливые и умудрённые опытом боёв по внезапному нападению в тылу противника, а тем более недавнего гитлеровского урока под сточиком, шли уверенно и без страха более 4 километров по горло в болотной воде с тяжёлым боевым снаряжением под покровом ночи в тыл врага. И подняли там такой тарт-тарарам, такую панику, что немцы были полностью парализованы. Гарнизон города Вышкув сдался в плен почти без боя. После взятия города Вышкув подполковник Родионов вызвал меня к себе. Старший лейтенант. Хотите, чтобы вас наградили орденом Отечественной войны? Товарищ подполковник Вы хотите меня поздравить с награждением? Да нет, я хотел вам дать задание, за которое бы можно было вас представить к награждению. Товарищ подполковник, можно подумать, что я до сих пор не выполнял ни одного задания, за которое можно было бы быть награждённым. Или у меня вся грудь увешана наградами и только не хватает данного ордена. Вы недовольны, старший лейтенант? Нет, почему же? Я всем доволен. Готов к получению нового задания, но только не за награду. А то за награды пойдёшь, головы не принесёшь. Сегодня ночью вы должны быть на полуострове у майора Подкуйка и передать ему пакет. Неужели этот заурядный случай, который выполнит любой солдат? 539-го полка относится теперь к подвигу, товарищ подполковник. Или мы от Десны до Буга шли триумфальным маршем, и не было у нас случаев для подобных подвигов. Всё было, и подвиги, и героизм, товарищ старший лейтенант. Но сейчас сложнее и опаснее стало пройти на этот полуостров, который для фашистов стал как чирий ниже поясницы. И они остервенело обстреливают все подступы к нему днём и ночью. Пакет секретный, он исходит из штаба дивизии, и поручить рядовому его нельзя. А из офицеров связи вы один, знающий подходы к переправе. Хорошо ориентируйтесь на той местности. Я мог бы всего вам этого не объяснять, а просто приказать и всё. Но повторяю, Сейчас там серьёзнее, чем когда-либо. Не доходя до переправы, вы сами оцените и взвесите всё, чтобы очертя голову не лезть на верную смерть. Я вас всегда считал опытным и серьёзным человеком, а потому на вашу долю приходятся серьёзные дела. Это проверено уже на Днепре. Спасибо, товарищ подполковник, за разъяснение моей задачи. Где и у кого получить пакет? Он вручил мне пакет. А С наступлением темноты мы со своим земляком, ставшим мне искренним родным и близким другом Анатолием Кравцовым, отправились к переправе на полуостров. Я всю дорогу обдумывал всё сказанное подполковником, его разговор о наградах, и всё время думалось: почему он заговорил о них? Ведь мог же без объяснений решить эти вопросы по долгу своей служебной обязанности или решил поиграть на моём самолюбии или просто поиздеваться перебирая в памяти все те задания, которые я выполнял, мне даже показалось, что от меня хотят избавиться вообще. Выбираемся на окраину леса. Перед нами площадка. На ней был фольварк. Но от него стояла одна печь с высоко торчащей закопчённой трубой. А вокруг воронки, уголь до да головёшки от сгоревших брёвен. Печь стояла как монумент, напоминающий о печальной участи фольварка. Давай пойдём, товарищ старший лейтенант, к фольварку. Он на возвышенности, и оттуда посмотрим. Как быстрее и короче пробежать к переправе, предложил мне Кравцов. Нет, подожди, дорогой. Посидим здесь на опушке. Покурим в рукав. Потом долго не придётся. Только закончил эти слова, как по форварку ударилась серия вражеских снарядов с приближением к нашей опушке, с одновременным освещением ракетами всей местности. Мы прижались плотнее к земле. И только закончилась канонада, я скомандовал Кравцову: "За мной! Мы бежим к переправе". И только плюхнулись в траншею, как новая серия вражеских снарядов ударила по тому месту, где сидели на опушке леса. И снова светло, как на Невском проспекте. Я посмотрел на часы. Времени 23 часа 43 минуты. Посидим, Матвей Анатолий. Поизучаем промежутки артналётов. Ждать долго не пришлось. Третий удар он нанёс по нашим траншеям. Всё громыхало, трещало, и снова рвущиеся поблизости снаряды глушат тебя до тошноты. засыпают землёй, из-под которой порою трудно подняться. Но главное, что для меня было самым страшным, Земля начинает раскачиваться, как морская палуба, и кажется, всё окружающее вместе с тобой сейчас рухнет в безвозвратную бездну. С последним разрывом выбираемся из-под земли. Смотрю на время. 23 часа 48 минут. Значит, между налётами проходит 5 минут. Не успел оторвать глаз от часов, как почти на нашей голове свалились семь наших дивизионных разведчиков вместе с майором Кобельки. Кто такие, спрашивает он у Кравцова. Это я, Лев Августович, старший лейтенант Киляков. Могучий исполин Кобельки перебрался ко мне и так ударил от восторга своей лапищей меня по плечу, что мне показалось, он отбил у меня лёгкие. Жора, ты-то чего здесь делаешь? Зарылся в землю как крот. А ты легче своими веслами работы, от своей телячьей радости насмерть пришибить можешь. Привык силушку свою на фрицах пробовать, скоро своих калечить станешь. Извини, пожалуйста, вроде слегка и дотронулся до тебя. Никак не ожидал увидеть тебя здесь. Мне к подкуйка надо. Сижу вот здесь изучаю артналёты. Правильно делаешь. Здесь без этого нельзя, Сейчас он будет бить левее нас, потом ударит по правому берегу полуострова. Затем накроет площадь по фольварку. Вот тогда мы все, в том числе и вы, прыгаем в лодку. Лодка. В это время начинается арт артналёт, точно как сказал Кабельки. Внизу большая, на всех хватит. Мы сразу исчезаем влево, а тебе чуть вправо и прямо по траншее. Через сто-сто пятьдесят метров встретишься с майором. Пароль и отзыв знаешь на сегодняшние сутки? Знаю. Повтори, а то чуть замешкаешься, там стреляют и не ждут. Когда ты вспомнишь? Я повторил ему пароль и отзыв без запинки. Он убедился в их правильности, и после очередного налёта Мы сели в лодку. С берега на берег была переброшена и закреплена телеграфная проволока, за которую мы перехватывались, и лодка в одно мгновение оказалась на полуострове. Её вытащили немного на берег, чтобы не снесло волной. "Ты, Жора, пережди здесь в траншее. Сейчас будет снова налёт". И действительно, после его слов земля встала дыбом. Траншеи и без того в получеловеческий рост после арт артналёта основательно осыпались, и глубина их порой оставалась до 20 сантиметров. По этим траншеям мы пробирались где ползком, а где перебежками. И вдруг неожиданно тихо, но внушительно, и с непреклонной требовательностью спрашивают пароль и отзыв. Получив правильный ответ, боец пропускает нас. А через десять метров, прямо в этой же траншеи сверху натянутая плащ-палатка, под которой на шинели лежит майор Подкойка. "Товарищ майор, старший лейтенант", он прервал меня. "Ещё за сто метров узнал, что ты идёшь". "Здравствуй, старший лейтенант. Что у вас?" Я протянул ему пакет. Он скрыл его, сел и набросил на голову шинель. Содержимое пакета прочёл при помощи фонарика. Сбросив шинель, обратился ко мне: С "Содержанием пакета знакомы?" "Нет". "Ну и работка у тебя. Бежит чёрт у впасть и не знает даже чего несёт". Голос его повеселел. Он протянул мне свою фляжку с водкой. "Выпей, старший лейтенант. Закуской, правда, у нас не важно". Но выпить сейчас очень даже надо. Не обижайся на меня за прошлое. Ты принёс мне радостную весть. Я только приложился к горлышку фляжки, но пить не стал, памятуя о том, что возвращение тоже сопряжено с не меньшей опасностью, и поэтому нужно иметь трезвую голову. А ведь пьяному, как говорится, море по колено. Если не секрет, товарищ майор. Чем вас обрадовали сверхов? Во-первых, я награжден высокой правительственной наградой орденом Ленина. Во-вторых, свою задачу здесь на полуострове я выполнил, и мы скоро уходим на отдых во второй эшелон. Фрицы жмут теперь со всех сторон. Скоро они побегут быстрее лани на заранее подготовленные позиции. Вот так-то, старший лейтенант. А ты нес такую радость и не знал. Рад за вас, товарищ майор. Поздравляю с высокой правительственной наградой и желаю вам новых значительных успехов. Мы крепко пожали друг другу руки, и, кажется, айсберг между нами растаял. А всё-таки, просись ко мне, старший лейтенант. Или я сам могу обратиться к генералу. Слушай, не ортачься. Повоюем вместе. До Германии не так уж далеко. Может, улыбнётся нам солдатское счастье. Доживём до победы. Не знаю почему, но только перед твоим приходом я думал о нас. Характеры наши схожи своей ершистостью, самостоятельностью и независимостью. Но что касается исполнения своих обязанностей, тут мы в лепёшку разобьёмся, а сделаем. Не надо, товарищ майор, обращаться к генералу. Сами говорите о неуживчивости наших характеров. А впереди ещё столько неизвестностей на наших фронтовых тропах. Пожалуй, лучше подождать и делать каждому своё привычное дело. А сейчас прошу вас Распишитесь в получении вами документов и поставьте время. Мне пора возвращаться. Торопишься? Да. Сюда не просто было прийти и не так просто выбраться. Это верно. Из офицерского состава сюда ещё никто не приходил, кроме майора Кобельки. Ну что, раз торопишься, давай лапу. И мы обменялись с ним крепким рукопожатием. Он посоветовал мне, так же как кабельке, не сразу садиться в лодку, а переждать артналёт по полуострову и только после успеть на противоположный берег. Больше мы с ним не встречались. Это была последняя с ним встреча. Никто из нас не знает, где и когда нас поджидает Та роковая минута, которая на войне как тень ежесекундно за нами ходит и всегда рада схватить в свои костлявые мёртвые объятия. Майор Подкуйка. Солдат всегда сосредоточенный, смелый, тысячи раз проявляющий храбрость на длинной дороге от Москвы до Нариво. Любимец командира полка и комдива, посылаемый всегда в самое страшное пекло и всегда находящий правильное решения и одерживающие успехи, был в триумфе славы и в почёте полка и дивизии. Но риск не бесконечен. Этот риск, как и всё на свете, имеет своё начало и свой конец. Солдатское счастье не валяется на удобных дорогах, Чтобы остаться живым и невредимым, да ещё участвующему непосредственно в бою. Я взял разорванный пакет с росписью комбата, положил его в нагрудный карман и отправился в обратный путь. В штаб дивизии мы вернулись с большими трудностями уже в пятом часу утра. Подполковник Родионов был у себя. Я вернул ему конверт с росписью майора Подкуйка. Как там на острове, старший лейтенант? Всего не знаю, но судя по настроению майора Подкуйка, вроде бы всё нормально. Это хорошо. Поздравляю вас, старший лейтенант, с награждением вас орденом Красной Звезды. Вчера указ президиума Верховного Совета СССР получили. Вы были представлены к награждению. За бои под Бобруйском и взятие Бобруська. Правда, награды ещё к нам не пришли, и документы к ним тоже, но сам указ уже пришёл. Так что, как награды придут, будем торжественно вручать перед строем. А сейчас пока временное поздравление. А теперь отдыхать на целый день. После взятия города Вышков Все кто был в окопах, в лощинах, в садах, а это тысячи и тысячи бойцов, вооружённых и снабжённых всем для большой наступательной операции по изгнанию и разгрому фашистов, пришли в движение. Тысячи пулемётов, миномётов, орудий и машин, несчётное множество бойцов и командиров, одухотворённых вобравших в себя гнев и чаяние всего народа, протаранив глубоко эшелонированную оборону противника, устремились к Нареву. На своем пути уничтожая сотни эсэсовцев, пленя тысячи фашистов, освобождая города, поселки, деревни и форварки польского государства, но немало на этом пути ещё придётся подавить вражеских огневых точек, опорных пунктов, засад, заслонов, прежде чем будет достигнут Наривский плацдарм. В быстром непрерывном потоке по шоссе, лесным и полевым дорогам двигались танки, машины, орудия, повозки, трактора, пехота, Всё это утопало в пыльной бушующей стихии, скрывающей эту огромную силещищу, прикрываемая с неба бомбардировщиками и истребителями, сделанными руками наших недоедающих, недосыпающих, не знающих отдыха, в непосильном труде матерей, жён и невест и почти детей, подростков. А навстречу этой силещи Ведут конвоиры сотни пленных. Но это уже не те пленные, какие были в 41-м, чванливые, надменные и гордые арийцы. А эти, 44-го, были морально-психически надломленные люди, без арийской напыщенности, жалкие, потерявшие веру в свою непобедимость Евгении своего фюрера. Гвардии генерал-майор Пётр Алексеевич Теремов вёл нашу дивизию в неистовом темпе, с единственным стремлением опередить врага в этой сумасшедшей гонке к реке Нарев, за которой враг надеялся закрепиться и спасти своё проклятое миром осиное фашистское гнездо. Такое высокое по накалу преследование врага Было исключительно непосильным испытанием на выносливость наших бойцов и командиров. Все, от солдата до генерала, забыли о пище, измученные большими изнурительными переходами и бессонными ночами, засыпали на ходу, валились под ноги сзади идущим, Мгновенно возникали большие людские свалки, и их невозможно было поднять. Копашащиеся в полусне бойцы расползались из куч по сторонам и спали непробудным сном. Все штабные офицеры, политотдельцы, выполняя приказ командира дивизии, должны держать пехоту на ногах, но сами, измученные до крайности, сверхчеловеческими усилиями поднимают бойцов и личным примером ведут подразделения вперёд. Понимая, что правый берег Нарева необходимо захватить, прежде чем немцы успеют отступающими дивизиями переправиться на него и укрепиться. Нельзя было допустить, чтобы немецкие вооружённые силы имели отрыв. Иначе придётся большой кровью преодолевать этот солидный водный рубеж. Чем ближе к Нариву, тем слабее сопротивление противника. И всё же с ходу форсировать реку севернее Сероцка дивизия не смогла. Момент был упущен. Враг незначительными силами успел переправиться, а затем взорвал все мосты, не считаясь с теми большими отступающими силами, которые подошли к берегу и вынуждены были сдаваться нам в плен. А немецкие части, успевшие переправиться, закрепились на подготовленной заранее Наревской обороне и, конечно, с упорством встретили уставшие части Красной армии. Не теряя времени на передышку, в том же быстром темпе дивизия полками 444-го и 407-го повернула круто на Гонсёрово и Капанец, где воспользовалась успешным форсированием реки Нарев. Донским танковым корпусом и совместно с танкистами стала расширять Наривский плацдарм. Стрелковые полки во взаимодействии с артиллеристами 575-го полка, орудия которого находились в боевых порядках пехоты, зашла на широком фронте во фланг обороны гитлеровцев и стала уничтожающим огнём свёртывать их оборонительные боевые порядки обращая немецкую пехоту в бегство, а огневые площадки, доты и дзоты в наши дополнительные средства укрепления по отражению танковых немецких контратак. Я в это время находился в батальоне майора Ситникова, и на моих глазах происходило ристалище по отражению 14 немецких танков, когда артиллеристы во взаимодействии с батальоном С исключительной храбростью, руководимые командиром первого дивизиона, майором Тарасенко, били прямой наводкой по фашистским танкам, сами неся невозвратимые потери. Расчеты некоторых орудий почти полностью погибли. И вот в этой жуткой круговерти, где всё трещало и рвалось в дребезги, я увидел девушку санитара Она из последних сил, надрываясь от непосильной ноши, тащила, взвалив на свою хрупкую спину раненого солдата. Как бы не тяжела ноша, шатаясь под ней из стороны в сторону и еле передвигая ноги, она упорно несла его из зоны смертельной опасности. Я бросился ей на помощь, взял её раненого на себя и быстро перетащил за каменную ограду костёла и не скрою, удивился её выносливости и мужеству. Спасибо, товарищ, ещё с трудом дыша, поблагодарила она меня. Но когда она сняла пилотку и стала вытирать пот с лица, а потом попросила меня приподнять раненого для перевязки, я увидел по-настоящему её лицо. Батюшки, да это не как вы та самое, которую в траншеи на надрути от взрыва в землянке завалило по самую голову, которая была окровавлена и безжизненной. Значит, вы остались живой? Она смотрит на меня с недоумением и спрашивает: "А вы откуда знаете этот случай?" За сутки перед наступлением в вашу землянку заходил я, старший лейтенант и спрашивал комбата 539-го полка. нет, решительно не помню. Там было так много людей в траншеях, что поминутно кто-нибудь дозаходил. Разве всех запомнишь, как зовут вас? Вера. Вера. Ну а сам этот случай помните? Его трагический исход. Ещё бы До конца жизни запомнился, когда вся эта огромная масса после страшного взрыва обрушилась, мне показалось, что голова моя улетела прочь, а этот осколок величиной с копейку порезал кожу, но кость пробить не смог. И только позднее я поняла, что придавлена землёй, контужена, и у меня из-под земли торчит одна голова. В то же время чувствую, что под землёй рядом со мной ещё есть товарищи. Все эти товарищи остались живы. А те, что рядом с землянкой стояли в траншее, те погибли. Повезло вам, Вера. Смерть прошла совсем рядом, и теперь она вас больше не коснётся. И действительно, она ещё много претерпит горьких минут жизни переживёт страшные дни, но увидит счастливый день победы на поверженной фашистской земле. Вернётся домой и с такой же энергией и вдохновением будет строить счастливую мирную жизнь и активно участвовать в работе совета ветеранов нашей дивизии. Всеми уважаемая Вера Ивановна Катаева. После боёв за Дзержинин, Побылково, Мале, Мураванку и кирпичный завод, плацдарм был расширен более чем на 20 километров по фронту и более 10 километров в глубину. Наступила относительная передышка. Стали нормально питаться, новое пополнение приступило к учёбе, как это бывает, пока противник не проявляет боевой активности. А основное и главное противостояние враждующих армий в обороне это усиленное укрепление своих позиций с большими земляными работами. В один из сентябрьских солнечных дней я находился в 407-ом полку и встретил лейтенанта Снесаревского. Наши отношения с ним после гибели Александра сильно изменились. Но мы по-прежнему чувствовали себя связанными той дружбой, какая была прежде. Что бы ни было, а мы были земляками. Увидев меня, он обрадовавшись, подбежал, поздоровался и взмолился: не сердист ты на меня? Ради Господа Бога. Я и сам без Александра и Семёна как перст" Одиноко. Места себе не найду, хотя всё время на людях. Но если хочешь, избей меня, как последнюю тварь. Только, только не сердись и не презирай. Ладно, будет тебе, Василий. Разнюнился тут как баба. Да я и не думал сердиться. Сам ведь видишь, не до встреч было всем. Жора!» У тебя как со временем? Если есть, махнём побылковому мале А что там в Побылко? Там склад виноводочный, братва шелушит. Может, и мы чего раздобудем. Право, как на радостях хочется выпить. А водку сам знаешь, дают кошачьи слёзы. Да и то перед наступлением. Давай, махнём. Тем более, что побылково не за 3 деревни земли, а всего за три километра». И мы отправились к оставленному немцами виноводочному складу. подойдя к складу, на полуоткрытых дверях увидели табличку с надписью: "Заминировано. Пренебрегать этим не стали. За время войны научились осторожности. Мы было собрались уходить обратно, как услышали на чердаке этого склада приглушённый разговор. Стали обходить склад вдоль стен по периметру. У одной из стен рядом растёт мощное дерево, сильные ветви которого лежат на черепичной крыше, а в кровле зияет большое отверстие, в которое можно пролезть. Глядя на всё это, мы с Васей без слов поняли друг друга. Что надо делать? Снесаревский первым ловко взобрался на дерево, оказался в той дыре кровли и позвал меня к себе взмахами руки. Я не замедлил последовать за ним. Пройдя по чердаку, мы увидели двух солдат. Они, встретившись с нами, немного растерялись, но не настолько, чтобы прекратить свои занятия по вылавливанию бутылок со стеллажей. На мой вопрос: "Что вы тут делаете?" один из солдат ответил: "Да мы тут так, ради интереса. Ребята сказывали, через эту дыру можно проволокой с загнутым крючком зарыбачить бутылку две какого-нибудь вина". На бутылках, видите, откидные пробки на постоянных проволочных скобах. Надо только приспособиться, зацепиться Крючком за пробку. И уж наверняка эта рыбка не сорвётся. Хе. Только поблизости-то давно всё уже выловлено. А дальние бутылки трудно вылавливать. Вот за два часа три бутылки зацепили. Ещё бы одну. Да и бежать в роту надо. Вскоре они вытащили ещё одну бутылку и удалились. Мы Наученные солдатским опытом, приступили усердно к вылавливанию бутылок. Ловля была на редкость удачной. За полчаса кропотливой работы мы достали три бутылки шнапса и быстро оттуда исчезли, не увиденные никем, кроме тех двух бойцов. Если судить о моральной стороне этого, то нам следовало бы запретить солдатам такие упражнения. И вместе с ними удалиться с чердака, предварительно разбив бутылки с вином. Но великое искушение, связанное с постоянной мыслью о том, стоит ли тут стыдиться, когда сейчас жив, а может, через несколько минут погибнешь. Война всё спишет. В этот день мы о многом говорили со Снешаревским. Выпили за светлую память Семёна Пономарёва и Александра Батракова. Нет, мы не были с ним алкашами. До войны мы о выпивке с ним не имели и понятия. Но война нас приучила к табаку, водке, грубости и к самому страшному в жизни человека быть убийцей. Всё это, конечно, делалось не ради низкой корыстной прихоти, как это делается у воров, бандитов и прочей нынешней морально разложившейся нечисти. а Отдевалось это ради жизни на земле и во имя будущего чистого, светлого, высокой нравственности. Ведь кто-то же должен был делать эту уродливо грязную работу, чтобы спасти свою родину, свои семьи саму жизнь от фашистской заразы. Да, мы жили тогда одним днём и не задумывались над своим будущим завтра. У нас на это не было шансов и больших возможностей. Вася Снесаревский с его хорошими и худшими гранями характера и принципами был моим другом. И как невыносимо тяжело терять друзей молодыми, полными сил и энергии. Он погиб в первых числах октября на Наревском плацдарме, на Чужбине, при первой же попытке немцев выбить нас с плацдарма. Я узнала его гибели уже сам, будучи в госпитале в городе Вышкув, от его однополчанина. С 9 сентября по 6 октября в период затишья мы, офицеры оперативного отдела, находились в полках и помогали в создании надёжных и прочных оборонительных сооружений. Переправа ещё не была налажена, и нам из штаба, находящегося в лесном массиве Попова на восточном берегу, приходилось через реку в полки ходить бродом. Когда я был в одном из батальонов 444-го полка, меня вызвали на командирский пункт командира полка. Подполковник Абилов Анатолий Абилович, указывая рукой на девушку-медичку, обратился ко мне: "Старший лейтенант, вы сейчас возвращаетесь в штаб дивизии? Я вам в попутчике, чтобы не было скучно, предлагаю вот эту девушку". Мы вышли от Абилова вместе с девушкой и направились к реке. Шли молча, быстро. Она старалась идти со мною рядом, но у меня настроение было, не помню почему, скверным, и не было желания ни знакомиться, ни разговаривать. Единственное, чего я хотел, скорее прийти к себе, если представится возможность, поесть в меру. И выспаться вдоволь. Старший лейтенант: "Что вы молчите?" обратилась она ко мне. "Вы что, всегда такой? А может, расскажете что-нибудь весёленькое?" Не поманивает что-то к разговору, и особенно к весёлому. "А что так? Да веселиться нечему. Так всю дорогу и пойдём молча". Ну ладно. Про смерть шута Балакирева слышала байку. Тоже мне нашёл весёленькое. Я на эти смерти за всю войну до тошноты насмотрелась и наслушалась. Это как сказать, смерти разные бывают. Это же шут был. И он свою матушку императрицу даже своей смертью в последний свой час решил развеселить. «Тогда слушаю вас, товарищ старший лейтенант. Так вот, известный в России царский шут Балакирев сейчас уже забыл, то ли императрицы Анны Иоанновны, то ли Екатерины Второй, предчувствуя свой смертный час, ушёл в туалет царской особы, снял брюки, влез головой в очко и записку вставил в то место, Откуда идёт дерьмо? Ну и, естественно, от дурного запаха немедля богу душу отдал. Императрица по надобности пошла в туалет, увидела такую весьма странную позу своего верного шута, достала записку и прочла. Жил смешно и погиб потешно. И всё. Что-то вовсе не смешно. Я же не шут Балакирев, и вы не императрица, чтобы вас потешать, когда к этому нет никакого желания. Мрачный вы дядя, даже с женщинами. Вам бы влюбиться, тогда бы вы помягче и поделейкатней стали. Женщины в армии, да и те, которые в наших полках, не для нашего брата офицеров среднего звена. о солдатах и говорить нечего. Уважаемая тётя, в армии всё регламентировано. Любовь, как правило, начинается с комбата. И чем чин выше, а звание посолидней, тем и любовь романтичней. Печальная значит у вас жизнь, старший лейтенант, чувствуя её свободное обращение со мной, Я решил дать понять ей о дисциплине. В армии определяющей каждому своё место во взаимоотношениях. Не старший лейтенант, а товарищ старший лейтенант. Не забывайтесь. Товарищ старшина. Понятно? Вы, баловень старших офицеров, видимо, прочно забыли порядки воинской субординации, своим поведением подчёркивая, что старший лейтенант для вас ничто? Немецкая дальняя артиллерия обстреливала позиции 539-го полка, а переправу пока не тревожила. И мы спокойно молча пришли к броду. Как товарищ старшина переходить будем? Она мялась, не зная, как ей быть. Было понятно, что в брод эту реку она не переходила. Переплавлялась, видимо, на Гансёровской переправе. Раздевайтесь, да побыстрей. Она смотрела на меня широко открытыми глазами, видимо, подозревая меня в насильственных устремлениях. Вы что это надумали? Да я глаза вам выцарапаю, если полезете. Я сел, молча снял сапоги, остался в одних кальсонах, связал всё снятое в узел. Она стоит с открытым ртом. И смотрит на меня так зло, ну как Клеопатра. Вы что, так и будете стоять с открытым ртом здесь, до морковкиного заговения? Или вы не собираетесь идти на тот берег? Я вас ждать не буду. А где мост? Мы же через мост туда шли. Мост у Гансёрова. А туда ещё надо 10 километров. пехом. А здесь брод. С того берега до штаба и полутора километров нет. Раздевайтесь и не рыпайтесь. Что-то же есть на вас нижнее. А всё остальное барахлишко в узел и вперёд. А то не ровен час сейчас немецкая артиллерия глушить рыбу начнёт, и нам тут с вами не очень-то весело будет. Она нерешительно сняла ремень и также медленно стала расстёгивать гимнастёрку. Быстрей, последний раз говорю, а то один уйду. Как это один? возмутилась она. Вам же приказано проводить меня. Вас мне в попутчики предложили, а там уже ваше дело. Хотите идти идите. А нет, значит, наши дороги разные. Вы что, думаете, в воду забираться во всём, что на вас есть? Да тут местами вода до да подбородка. А выйдешь на тот берег, где сушиться будешь. У нас на это времени нет. Да и сейчас не лето, а осень. Мне стыдно и неудобно как-то. От неудобства вас не убудет, а переходить реку надо. Медлить с этим делом опасно. Пожалуйста, не оборачивайтесь. Я сейчас И она действительно быстро разделась, увязала обмундирование и сапоги в узел и нерешительно приблизилась ко мне. Всё, я готова. Ради бога, не оставляйте меня далеко. Я обернулся. Она стояла передо мной в нижней мужской рубашке с лямочками на воротнике и тоже в кальсонах, переделанных в трусики. Держите мой узел и верхом на меня. Да повыше. И старайтесь не уронить узлы в воду. Я наклонился, она неуклюже взобралась мне на спину. Обхватив её за упитанные, с гладкой кожей ноги выше колен, пошёл в обжигающую холодную воду. Ну и тяжелы же вы. Чем вас таким кормят? Опустите меня. Я пойду следом за вами. Сидите уж. Пока есть дешёвый и выгодный транспорт, так-то быстрее и доберёмся до берега. Дальше она молчала, и только тогда, когда я спотыкался или уходил в воду по самые плечи, она взвизгивала и судорожно хваталась то за рубашку, то за волосы. «Э, вы там, садница, полегче, а не то оба в воду рухнем. Вышли на берег. Она подала мне свёрток, и мы оба дали стрекача в ближайшие кусты. Только снял кольцовы и стал их отжимать, слышу её голос совсем рядом. Товарищ старший лейтенант, вы где? Зубы её от озноба выбивали чечётку. Здесь? Только я голый. Подожди немного. Я сейчас оденусь. Да не оденетесь вы. Я вам по ошибке свой узел отдала бросайте его через куст и ловите свой обменявшись узлами через пять минут мы одетыми вышли из кустов с посиневшими от холода лицами но жизнерадостные и бодрые улыбнулись друг другу ну что старшина рванём стометровку для обогрева рванём товарищ старший лейтенант. И мы бежали с ней на равных, не уступая в скорости, ни она мне, ни я ей. Оба молодые, здоровые, счастливые благополучным исходом дня. На территории штаба дивизии мы разошлись в разные стороны, пожелав друг другу всего наилучшего. К моей радости, Мои друзья-однокашники Леонид Широчин и Вася Данилов были в землянке и готовились в баню. А банька после холодного купания в Нареве, как нельзя была, кстати. И мы от души попарились, выкупались и отлично провели время до следующего дня. На рассвете все мы снова разошлись в батальоны и роты. Шла интенсивная подготовка личного состава дивизии к предстоящим боям. Каждый понимал, что мирное противостояние долго продолжаться не может, что высокое командование обеих сторон усиленно пытается перехитрить, обмануть и нанести такой сильный внезапный удар, чтобы застигнутая врасплох вражеская сторона была разгромлена или, по крайней мере, понесла невосполнимые потери и была отброшена на значительное расстояние. Целую неделю я мотался по переднему краю 407-го полка, проводил ночные проверки постов боевого охранения и траншейную охрану боевых порядков подразделений. А днём то в одной, то в другой роте принимал участие в работах по рытью ходов сообщения. Только такое непосредственное участие в работах сближает с людьми, делает их доверчивыми и уважающими друг друга. Солдат не любит праздно шатающихся по окопам регистраторов. Кроме этого, на плацдарм пребывало каждый день новое пополнение, и всему офицерскому составу надо было в кратчайшее время сделать его боеспособным. А для этого нужны немалые усилия. Как это делалось на Днепре, на Друти и везде, где только представляется возможность. Так что работы было под самую завязку. На исходе недели меня из батальона майора Куликова отозвали в штаб дивизии. Пришёл к берегу. Сапёры монтируют висячий мост. Стало на сердце легче. Но а сейчас придётся всё же лезть в леденящую воду. Возвратившись, я сразу зашёл в оперативный отдел. Там сидел майор Руденко. Я доложил ему о своём приходе, после спросил, зачем был вызван. Он ответил на этот вопрос как-то уклончиво, посоветовал пока идти на кухню, а затем отдыхать, а там видно будет. Я пошёл на кухню, перелеском, смотрю, на пне сидит та самая девушка Старшина и плачет. Я обошёл её вокруг. Да, это была она. Я дотронулся до её плеча и спросил: "Что случилось? Кто вас обидел? Скажите, я пойду и набью тому морду". Она подняла голову, сквозь слёзы улыбнулась: "Морду никому бить не надо. А я вот слышала, что Наривский плацдарм — это пистолет, направленный в сердце Германии, или как ещё говорили, ключ к Берлину. Если наши успешно будут наступать, значит скоро кончится война. Значит, ты горько плачешь от радости? Это прекрасно, старшина. Рад твоим патриотическим чувствам. Ну, раз Наревский плацдарм является пистолетом, направленным в сердце Германии, значит, будем из этого пистолета стрелять как можно лучше и чаще, чтобы это фашистское сердце поскорее перестало биться. Выходит, правильно ты предвидишь победу. И этому действительно радоваться следует и песни петь, а не плакать. Как бы не так, война кончится, и тогда катись каждый во свояси. Ну и что из того? Встречайся, обнимайся по праздникам со своими фронтовыми друзьями и плачь от счастья, что остались живыми. Вспоминай про свои лихие годы. А если с ним встретиться, И быть рядом не будет возможности. Тогда как? Вон оно что? Вот это великой подлостью припахивает. Ты предвидя скорую разлуку с приятелем, сейчас оплакиваешь шкурническое счастье. Для тебя людская кровь и слезы твоих соотечественников ничто? Пустое дело. Для тебя как Для английской королевы длись война хоть сотню лет, лишь бы тебе в его походной постели было сытно, тепло и удобно. Да, хочу, чтобы было как можно дольше тепло и удобно. В моём сознании всё перевернулось. Я кипел от злости и понимал, что она эту ахинею несёт от того, что Счастью её приходит конец. А это пережить тоже непросто. Но всё во мне протестовало против такой вопиющей наглости. Ведь только от Друти до Нарева, за пройденные 900 километров, дивизии потеряно убито и ранено более 10.000 наших воинов. И трудно было наблюдать подобное кощунство. Я молча пошёл от неё прочь. Точно меня только что выкупали в дерьме. Сожгущей обидой за погибших Колю Гоголева, Политрука Вдовина, Ваню Соколова, Афанасия Костылёва, Семёна Пономарёва, Александра Батракова, Василия Снесаревского. Им нет конца счёта. Кому-то вдруг их гибель ради животной прихоти стало абсолютно безразлично. После обеда меня вызвали к начальнику штаба дивизии полковнику Лазовскому. Высокий, плотный, красивый, с чёрными волнистыми волосами, полковник сидел напротив той самой девушки старшины Когда я вошёл, Она вспыхнула от прилива крови в лицо. Но скоро её волнение прошло, и на лице появилась прежняя уверенность и независимость, и, пожалуй, какое-то возвышающее преимущество. Товарищ полковник, старший лейтенант прибыл. Старший лейтенант, вы сейчас пойдёте на плацдарм в 539-й полк. Ну и проводите по пути старшину. Я уставился на неё. Она снова вспыхнула, с лёгкой иронией отвернулась. Куда мол ты денешься, если тебе прикажут? И стала перебирать на столе бумаги. Товарищ полковник, я призван выполнять конкретные приказы и боевые задания командования дивизии. Какое задание я должен выполнить в 539-м полку? Что значит какое? Я, по-моему, ясно и внятно вам приказал проводить старшину в 539-й полк. Товарищ полковник, я офицер. У меня есть человеческое достоинство. Я не вьючное животное для перетаскивания через реку живого груза на своем горбу. Полковник вскочил. Вы что? Шевельнулись рассудком? Старший лейтенант. Забыли? Приказ командира закон для подчинённого. Он должен быть выполнен беспрекословно, точно и в срок. Не забыл, товарищ полковник. «А с ней не пойду. Совесть не позволяет перед погибшими друзьями. Она знает, о какой совести я говорю. Вон! Вон с глаз моих. Есть с глаз ваших, товарищ полковник. Я повернулся и ушёл в землянку, не зная, чем заняться, прилёг на лежанку. А на душе скверно, неприятно. С наступлением темноты в землянку пришёл Кравцов и доложил, что меня вызывает майор Кабанов. Я быстро собрался и пришёл в отдел. Кабанов сразу же приступил к объяснению, зачем я вызван. Товарищ старший лейтенант, вам сегодня дежурить по штабу дивизии оперативным дежурным. Товарищ майор, дежурят же начальники и их заместители отделов. Я к этим должностям отношения не имею. Вот что, Киляков. Вся трагичность вашей жизни в том и заключается, что вы везде и во всём ершисты. Всё-то вы знаете, во всё-то вы свой нос суёте. Потому частенько В стороне остаетесь. Хотя трудолюбие и исполнительность ваши достойны большой признательности. Товарищ майор, что там делать? Не знаю. Ни разу не дежурил. Надо держать постоянную связь с полками и быть в курсе обстановки в каждом полку и в батальоне. Понятно, товарищ майор. Разрешите до 20 часов быть свободным. Да, идите. В 20 часов я пришёл в дежурную часть. Познакомился с телефонистами, узнал в порядке ли связь с полками, как и когда переходят на радиосвязь, затем стал обзванивать и уточнять всё, что делается по строительным работам и как ведёт себя противник на переднем крае. Из полков спрашивают, когда доставят то семечки, то груши то про другие условности. А я не знаю, что им отвечать. Не знаю, к кому обращаться за этими семечками. Отвечал потерпите до утра, а утром всё решится. Не убирая трубку от уха, слышу на другом конце провода, обо мне говорят дурно. Посадили там какого-то полоумка. От него ни ответа, ни привета. А ведь тоже потом, где надо, скажет. мы пахали. Видать, притёрся там к тёпленькому месту. И благополучно дотянет до конца войны. Такие запросы поступали до двух часов 32 минут. Вдруг связь прекратилась сразу со всеми полками. На плацдарме стали слышны раскаты артиллерийских разрывов. Я приказал радистам немедленно переходить на радиосвязь по установленной схеме. Не прошло и 3 минут, в дежурную комнату вбежал полковник Лазовский. За ним майор Кобельки и два солдата. Доложите обстановку на плацдарме. Доложил всё, что было до прекращения связи. Я вас спрашиваю, что сейчас происходит на плацдарме в полках, а вы мне тут несёте прошлогоднюю ерунду? Через «Через две-три минуты будет установлена радиосвязь с полками, и всё будет известно, товарищ полковник. А сейчас, судя по разрывам, Немецкая дальнобойная артиллерия ведёт огонь по 407-му и 444-му полкам. Бросьте гадать. Смотрю, полковник снимает трубку с одного телефонного аппарата и разговаривает с командиром полка. Ему докладывают о всех подробностях. И так переговорил со всеми полками. Пока он разговаривал, прикидываю, как же так? Западный берег не обстреливался, следовательно, связь не должна быть прервана одновременно со всеми полками, а только с одним или от силы с двумя. И Если бы она была действительно прервана артналётом врага, то за такое короткое время, когда прошло не более шести минут, восстановить связь было бы невозможно. И у меня возникло подозрение, что связь с полками специально отключали на это время. Переговорив с полками, полковник Лазовский приказал майору Кобельке принять от меня дежурство, а одному из бойцов взять у меня пистолет, снять с меня ремень и отправить в землянку хосп взвода под арест до выяснения причин плохого дежурства. Солдат нерешительно подошёл ко мне, И стал было протягивать руки к моей портфеле, чтобы её расстегнуть. Я от обиды и оскорбления закричал на него. Отставить! Стыдитесь, полковник! Я ещё пока офицер и не позволю, ценой своей жизни, чтобы меня обдирали как подгулявшую шлюху. А вам, товарищ полковник, не делает чести унижать достоинство командира Красной армии перед подчинёнными. Я вырвал пистолет из кобуры и долго держал его в дрожащей руке. Полковник молчал. Кабельки, спокойный, с тёплой товарищеской откровенностью, предложил: "Жора, отдай пистолет мне. Я его постараюсь до твоего прихода с гапт сохранить". Успокойся. Будь благоразумным. Я положил пистолет в кобуру, снял с себя ремень и отдал майору Кабельке. Повернулся, пошёл. А следом за мной шли молча солдаты с автоматами, выполняя приказ полковника Лазовского. Ночь провёл в холодной полусырой землянке комендантского взвода уснуть не мог. Без конца крутилась в мозгу басня Крылова Волк и ягнёнок. У сильного всегда бессильный виноват. Тому в истории мы тьму примеров сыщем. Но мы истории не пишем, а вот о том, как в баснях говорят. Басня отражение действительности. Той покосной несправедливости, которая сопровождает человека со дня его рождения до последней его минуты. И никакая демократия, даже самый совершенный строй с его совершенными законами и конституциями не ликвидирует всемогущую силу несправедливости. У всякого обладающего властью всегда найдётся возможность унизить, а порой растоптать безвластного, если он не поёт с ним в унисон его желанием и прихотям. хотя они внешне выглядят приличными многое я передумал за эту ночь наступило утро лучи солнца ласковое тепло проникли в небольшое окно я подошёл к нему смотрю как офицеры бегут на кухню завтракать мне захотелось выйти на улицу открыл дверь часовой закрыл её со словами не положено. Снова подошёл к оконцу, увидел Кравцова. Он бегал с котелком и хлебом, искал меня. Мой верный и преданный друг. Я открыл дверь и закричал: "Толя, я здесь!" Часовой снова закрыл её и сказал: "Не положено". Кравцов ввязывается с ним в пререкание. Как-то так не положено, а морить голодом человека положено. Отойди, тебе говорят, а то стрелять буду. Ну, стреляй. Стреляй, если совести в тебе не осталось. Эка, службисти ты какой? Тут тебе не фашисты, а свои люди. В чём дело? Слышу требовательный голос третьего человека. Да вот, товарищ капитан, арестованный офицер в землянке. Его солдат ему завтрак принёс, а я не пущаю. Не положено. Кто арестован? Не знаю, товарищ капитан. И штаба какой-то. Товарищ капитан обращается к нему Кравцов. Дозвольте старшему лейтенанту Килякову завтрак передать. Вчера целый день по переднему краю без еды мотался. Дюжи голоден. А что посадили его, так это зря. Кто посадил его? Полковник Лозовский. Ты, видать, неплохой солдат. Так заботишься о своём командире. А вот судить, кто прав и кто не прав, это уже не твоё дело. Понял? Понял, товарищ капитан. Но ну, дозвольте пищу передать. Капитан стал открывать дверь землянки. Часовой загородил ему дорогу и снова: "Не положено". Мне положено. Понял? И решительно вошёл в землянку. "Доброе утро, старший лейтенант". "Здравия желаю, товарищ капитан". Капитан Колымбет», — представился он. Я вас знаю, товарищ капитан. Вы адъютант Камдива. Разрешите солдату подать завтрак. Он приоткрыл дверь и приказал Кравцову подать завтрак. За что вас сюда упрятали? Я рассказал ему всю от начала до конца эту несуразную историю. А ведь я тоже был офицером связи. Правда, немного Потом перевели его адъютанты в сентябре 1943 года. Зачем вам надо было связываться? Отвёл бы эту девку обратно, тем более что сейчас подвесной мост сделан, и трудности с переправой больше нет. Не сидел бы тут, не нервничал. Пока, старший лейтенант. Попытаюсь рассказать об этом за завтраком генералу. А как дальше будет? Пока не знаю. Он вышел из землянки и заговорил с Кравцовым. Ты, добрый хлопец, не торчи здесь без дела. А обед старшему лейтенанту не забудь принести. Понял, товарищ капитан, не забуду. Примерно через пару часов пришёл комендант штаба дивизии, старший лейтенант Татаркин. Принёс ремень и пистолет. Снял пост и велел немедленно идти к командиру дивизии. Товарищ гвардии генерал-майор, старший лейтенант Киляков, по вашему приказанию прибыл. Мне кажется, с вами старший лейтенант встречались? Так точно, товарищ гвардии генерал-майор. За что вас в землянку посадили? Вам, товарищ генерал, уже полковник Лозовский, вероятно, по этому случаю доложил. Я не Слозовским сейчас говорю, а с вами, старший лейтенант. И давай, выкладывай всё на чистоту. Коротко и понятно. И всю эту историю от начала до конца со своими сомнениями и предположениями, стараясь как можно короче излагать свои мысли. Я ему выложил, как отцу родному. Давно в армии С весны 1937 года. Где и в каких воинских частях проходили службу. Окончил полковую школу младших командиров войск НКВД в городе Туле. Затем правительственной комиссией был отобран для дальнейшей службы в полк специального назначения Московского Кремля. Во время финской кампании добровольцем в составе 70 кремлёвцев ушёл на карельский участок фронта и был в боях под колу и Возвратившись в Кремль 17 января 1941 года, демобилизован в должности командира взвода. До 22 июня работал в Чусовском локомотивном депо заместителем начальника отдела кадров. Из первых дней войны ушёл добровольцем на фронт первое время был на трёхмесячных курсах командиров рот в Рязанском пехотном училище имени Ворошилова. По окончании курсов проходил службу в 395-й стрелковой дивизии в 1169-м СП командиром взвода ПТР. Под деревней Чухино Калининского фронта принял первый бой. Был ранен и отправлен в Горьковский госпиталь. И в этом же городе после госпиталя проходил двухмесячные курсы выстрел для командиров батальона. После курсов проходил службу в 131 стрелковой дивизии 743 СП в должностях командира роты, адъютанта старшего второго батальона, а затем командиром батальона. Дивизия участвовала в боях на Ленинградском фронте в деревне Меряно. В начале мая 1942 года дивизию почти не боеспособную, вывезли в Череповецкий район. В течение месяца вновь укомплектовали, вооружили, перебросили на Донской фронт к станице Суровикино. И там в составе первой танковой армии она вступила в тяжёлый бой под калачом на Дону. При блокировании танков, выбывших из строя, из в которых немцы заняли оборону. Был ранен, попал в плен, били. А на четвёртые сутки плена большую группу командиров и политработников привели к врагу и стали расстреливать ночью. Из всех расстрелянных нас семь человек раненых было подобрано нашими разведчиками и отправлено в сталинградский госпиталь. С 23 августа после массированной бомбёжки Сталинграда по просьбе Сталинградского горкома партии с группой раненых офицеров, ранее находившихся на излечении, формировали подразделение народного ополчения на тракторном заводе. Через несколько дней эти формирования вошли в дивизию полковника Гуртева, а затем вели тяжёлые оборонительные бои. В середине сентября был ранен Не отправлен в госпиталь Верхнюю Ахтубу. Через месяц лечения убежал из госпиталя. Явился в Сталинградский отдел кадров фронта и был назначен командиром мотострелкового полиметтного танка десантного батальона 148-й танковой бригады и направлен в город Дубовка. А потом снова ранение. Не отправка на лечение в глубокий тыл, в Новосибирск. Я замолчал, не хотел больше отнимать время у генерала рассказами о своей ломаной жизни. Но он сам прервал моё молчание вопросом: "Ну, и что же дальше?" А дальше, товарищ генерал, в ноябре 1942 года ночью наш санитарный поезд прибыл на станцию Пермь-2. Это товарищ генерал Мой областной город. Разве в нём меньше госпиталей, чем в Новосибирске? Ну, может быть, и меньше. Зачем мне Новосибирск? Ехали мы в товарных вагонах. Истории болезни были у всех нас в карманах. И я, конечно, решил как угодно, но остаться в Перми. Даст Бог, может, доберусь и в свой город Чусовой. И вывалился из вагона. Как куль струхой. Прибрав с собой на всякий случай костыли. Ноябрь месяц на Урале с дикими холодами и метелями, а на мне рваная телогрейка с тысячами вшей. На левой ноге гипс до паха, а на правой гипсовый лангет до колена. По сути, ноги голые. Ползу через множество путей под составами поездов, Замерзаю окончательно, а сам думаю, стоит какому-либо поезду тронуться с места, как меня перережет пополам. Вот тебе и родная сторона. С трудом, совсем закоченевший, выполз на перрон вокзала. Ползу дальше на площадку горнозаводского направления. Стоит пассажирский поезд в направлении нашего города. Умоляю проводницу посадить меня в вагон. А она билет и пропуск на проезд требует. Нет у меня, голубушка, ни того, ни другого, кроме личных документов. Она своё. Не могу да и только. Неужели у тебя каменное сердце, женщина? Или нет у тебя там, в этом пекле, никого родного, что остыли твои человеческие чувства к чужим страданиям? Ты же видишь, перед тобой калека немощный полураздетый, замерзающий инвалид. А сам товарищ генерал Белугай взвыл от обид за свою беспомощность. И она рядом, рыдая и захлёбываясь слезами, стоит со мной и боится что-либо предпринять. Но потом побежала в вагон, привела едущих на практику студентов, они затащили меня в вагон положили на нижнюю полку. Я уложил сбоку к стенке, костыли. от тепла и уюта сразу же уснул. Проснулся от резкой боли. Милиционер в чине майора, трясёт меня за раненую осколком ступню, левой ноги и спрашивает билет и пропуск от НКВД на право проезда в пассажирских поездах. Нет, отвечаю им, у меня этих документов. Тогда следуй за нами предлагают они: если я вам так нужен, несите меня, а я пока не ходок. Подхватили они меня, понесли в своё управление. Предлагаю нести меня в военную комендатуру, поскольку я человек военный. Ну, они, конечно, возражать не стали и принесли меня в комендатуру на вокзале и посадили на диван. Мои личные документы и историю болезни Положили на стол перед дежурным младшим лейтенантом. Дежурный офицер, отглаженный, начищенный до блеска, важный в своём должностном превосходстве, с нескрываемым интересом спрашивает майора милиции. Иван Степанович, где это вы выловили такого типа? Этого товарища мы с Горнозаводского поезда сняли. У него не было билета и пропуска на проезд. Ничего, мы разберёмся. Посолидней типы были разбирались. Майор милиции как-то неловко улыбнулся уходя, спокойно произнёс: "Ну, разбирайся, разбирайся. Вы на это большой мастер". Мне показалось, что майор произнёс эти слова с насмешкой и сарказмом. Оставшись вдвоём, младший лейтенант вышел из-за стола, Обтянутый портупеями полевого офицерского ремня, с выпуклым брюшком и поглаживая лысину, как тюремный следователь, не терпящий возражений от низших, и сам, как присмыкающийся перед вышестоящими, начал ходить вдоль комнаты, маяча передо мною. — "Ну как? жилы будем из тебя тянуть или сам расколешься?" Я смотрел на него, товарищ генерал. И в моих глазах появился тот самый обер-лейтенант, только в форме советского офицера, который с такой же надменностью и величием своего превосходства там, в сальских, донских степях, прохаживался по большой землянке, отделанной фанерой, на которой почти в человеческий рост в самых неприличных позах выжжены рисунки женщин. Из этой землянки после каждого допроса меня без сознания волокли в сарай, где находились сотни таких же военнопленных, как я. А здесь, на далёком Урале, на моей родине, этокий сытенький, брюхатенький, прильнувший, как слизняк, к благоприятной и выгодной для него жизни, тоже намеревается тянуть из меня жилы, из меня имеющего законное право на лечение. Я опустил голову, чтобы не смотреть на этого прыща, и увидел сотни в вшей, свободно лавирующих между гнидами в каждой складке моей телогрейки. Почувствовал невыносимый зуд от свободно шествующих и безнаказанно жрущих меня под гипсом тварей, которых ни убить, ни спугнуть под толстой бронёй гипса. И это они отлично усвоили. Слушай ты, не тяни резину. Не заставляй прибегать к более радикальным мерам. Докладывай, с какого фронта? И когда драпану из воинской части? Видать, голуби по полёту. Доброго молодца, по сопля». Наслаждаясь своим превосходством. Он хотел продолжать свои изречения. Но я не мог далее терпеть. Я шарашил его фронтовой непосредственностью. Громко и внятно скомандовал: "Смирно!" Он вытянулся в стойку, а я продолжал своё. "Перед вами документы раненого командира, старше вас по званию. А вы, нарушая устав, непозволительно ведёте себя. Распустили тут свой павлиний хвост!" Если сейчас же не отправите меня в вакапункт, то завтра вас выбросят отсюда вместе с этим диваном, на котором останутся сотни тифозных вшей. Вам, видать, ещё не приходилось их подкармливать здесь, в тёплом месте и на хороших харчах. Я всё равно, где бы ни был, буду в госпитале и срочно отправлю рапорт на имя командующего Уральским военным округом отворимых вами безобразиях. Эх, товарищ генерал, видели бы вы, как всё сразу изменилось. Страх перед отправкой на фронт пожилого да ещё поджиревшего человека настолько его испугал, что он бросился к столу, на секунду глянул в документы, вызвал патрульных, и я не успел моргнуть глазом, как оказался в эвакопункте. Из него в сопровождении санитаров с тем же пассажирским поездом увезли меня в часовой. Я, наверное, утомил вас, товарищ генерал. Продолжайте, старший лейтенант. У меня есть ещё час времени. При выгрузке из вагона мои носилки окружила солидная толпа железнодорожников, среди которых было много моих знакомых по работе в депо. Но ну вот, диспетчер Нина Злобина первой подошла к носилкам, поздоровалась. И я попросил её позвонить моей матери на станцию Бисер и сообщить ей, что я здесь, в Чусовом, в госпитале, размещённом в девятой школе. Позвоню, обязательно позвоню, не беспокойся. Сегодня же и позвоню. В госпитале ко мне почти ежедневно приходили знакомые из депо. И вот однажды после завтрака в палату робко вошла взволнованная и окончательно растерявшаяся с прижатыми к груди руками моя мама. В палате нас было десять человек, десять койки, полное единообразие. Она осторожно передвигалась от койки к койке, напряжённо всматриваясь в моих товарищей, не может никак найти меня прошла вперёд, стоит в раздумье, сокбенная, жалкая, в наброшенном на неё белом халате. К горлу моему товарищ генерал, подкатил непродыхаемый ком. Я как рыба, вытащенная из воды на воздух, широко раскрываю рот, а сказать ничего не могу. Но вот через мгновение из моей груди вырвался глухой рыдающий звук. Мама Она, словно подстреленная птица, резко повернулась, увидев меня, как подкошенная пала на колени с протянутыми руками. С крупно бегущими ручьями слёз, двигалась на коленях к моему изголовью, приблизилась и безутешно рыдая, прижалась к моему лицу, целуя меня в щёки, в плачущие глаза в лоб, перебирая, как в детстве, мои волосы спроси дюны в исках. Потом она достала и подала мне аккуратно свернутую бумагу. Это было извещение о моей гибели для неё, Киляковой Аннисии Фёдоровны, в котором сообщалось, что ее сын Киляков Георгий Васильевич погиб в боях под калачом на Дону смертью храбрых за нашу социалистическую родину. Похоронка подписана командиром полка полковником Лесовым. Сынок, как принесли мне эту бумагу, чуть рассудка не лишилась. Неужели последнего сына не стало? Сёстры, Аннушка и Глофира врёв, а у меня сердце окаменело. Не могу поверить. Что бы ни делала, с кем бы ни говорила, одна дума о тебе. А как Нина позвонила, Вовсе всей себе не могла найти. Сна мешилась. Услышал всё же владыка молитвы мои. Увидел слёзы мои скорбные в бессонные глухие ночи. Господи, сынок, радость ты моя и вся жизнь моя. Она уткнула своё заплаканное лицо в одеяло на моей груди и долго ещё всхлипывала, потом вытерла кончиками головного платка глаза и продолжала Мне сказывали, ты сынок без ног. Так ты не волнуйся. Не переживай. Пока живы и дочки здоровы, сама есть не стану последнюю крошку разделим. Но ни слова упрёка о твоей инвалидности не будет. Сам знаешь, без отца росли. Всё испытали. Из голоду пухли. Всё равно дружно жили. Не печась, мама. Многие у меня на месте. Только ранены малость. Вот подлечат, всё будет в порядке. Всё будет хорошо. Так что не мучай себя кошмарами. Мать много раз приезжала в госпиталь. Сначала радовалась счастью быть рядом со мной, но в последние встречи настроение её ухудшалось. Она снова стала тревожной и печальной. Она понимала, с моим выздоровлением скоро придёт час разлуки, и он настал. После четырёхмесячного лечения я был направлен в Челябинск, в маршевый полк. Вскоре большая группа офицеров этого полка была погружена в эшелон и отправлена на Орловское направление Курской дуги. По прибытию вся наша группа попала в резерв 63-й армии при распределении был направлен на должность командира взвода 114 отдельной роты охраны штаба 63-й армии. Командующий армией генерал-лейтенант Колпакчи. В сентябре 1943 года 63-я армия и ее штаб были расформированы. Я для продолжения службы направлен в Оверенную вам дивизию каптуре Алексеевич сосредоточенно и внимательно слушал меня не прерывая а когда я закончил он стал подводить итоги нашей беседы выходит вы старший лейтенант прошли суровую школу жизни не раз вас как говорится клевал жареный петух а вы всё Не поймёте главного в нашей армейской жизни. Хотя у вас этой жизни у самого достаточно и опыта не занимать. Вы же знаете, на чём зиждется достижение желаемого результата при принятии решения командиром. На высокой сознательной воинской дисциплине, на точном и беспрекословном выполнении приказа командира всеми его подчинёнными. Так почему же вы отказались выполнить приказ полковника Лозовского. Это был приказ товарищ гвардии генерал-майор не воинского долга. А вы уверены в этом? Я молчал. Потом нерешительно заговорил. Товарищ гвардии генерал-майор. Полковник Лозовский по отношению ко мне тоже вел себя неправильно. Об этом лучше помолчать. Сейчас война. И он мог поступить с вами как Гассан, с командиром взвода на Проне. Помните этот случай? Помню, товарищ генерал. Это произошло на моих глазах. Ну вот. Учтите, отличительной чертой офицера всегда должны быть сдержанность, корректность, исполнительность, волевые качества. А не болтливость. Это вас у нас в штабе жорый солистом зовут. То что меня жорый зовут, товарищ генерал, то это верно. А вот прозвище солиста первый раз от вас слышу. А ведь это прозвище к вам прилипло с Прони. Вы, кажется, там свой сольный номер исполняли. Вы и это знаете, товарищ гвардии генерал-майор? Я был бы плохой командир дивизии, если бы не знал, кто у меня чуть боевую операцию не сорвал по расширению плацдарма. Под Титовкой. Не вы отпрашивались разыскать и похоронить брата племянника, товарищ гвардии генерал-майор. От меня. Что вы сейчас хотите? Я молчал, не зная, что ответить. Ну что вы просите сейчас у меня? Товарищ гвардии генерал-майор. Я не хотел бы вас обидеть, не в попасть сказанным словом, но само слово просить для меня очень унизительно. Это что, ваше персональное высокомерие? Нет, товарищ генерал. Это отвратное чувство прошлого. Поясните, Мне не было и двух лет, как отца красногвардейца в чусовом расстреляли белогвардейцы с чехословаками, А мать заболела тифом, и её увезли от семьи далеко. И вот нас, ребят, восемь человек, определили по детдома и приютам в разных местах Пермской области. Жизнь в детдомах в ту пору была не только трудной, почти невозможный. Дети умирали от голода, как от чумы. Я с братом Леонидом сбежал из Бисеровского детского дома. Скитались мы с ним несколько лет. Наславили, возвращали в приюты, мы снова убегали. Но не в этом суть сказанного. Порой ходим голодные до последней степени, хоть ложись и протягивай ноги. Ходим Днями, с протянутой ручонкой, просим милостыню, хотя бы сухарик или завалящую корку. И вот тот, который сам терпит большую нужду, ещё может поделиться с поговорочкой, чем Бог послал. А у кого действительно есть, чем поделиться. И от жира, простите за выражением, морда лоснится. Тот тебе пинка или подзатыльника отвесит и проводит тоже с поговорочкой: Бог подаст. По станешь варишкой и проказником. Умирать никому не хочется. А теперь я взрослый человек, в состоянии ответить за свои поступки. Какое сочтёте нужным наложить взыскание, то и приемлю. Всё равно дальше переднего края не отправят. Больше смерти не дадут. Вы приказали, товарищ гвардии генерал-майор? выложить всё на чистоту о себе вот я и вытряхнулся перед вами наизнанку чего не делал ни перед кем старался выложиться со всей полнотой и искренностью разрешите идти товарищ гвардии генерал-майор продолжать отбывать арест он молчал некоторое время опустив голову и о чём-то думал а вернее принимал решение Вот что, старший лейтенант. Учтите свои промахи. А сейчас идите к себе и будьте настоящим офицером. От генерала я пришёл в свою землянку, где ждал меня Кравцов с горячим вкусным супом и гречневой кашей с мясом. Уже обед? Давно, товарищ старший лейтенант. Я прибежал в ту землянку, где вы были. А там ни часового, ни вас. Ну, думаю, беда пришла. Упрятали, поди, не найти. Нашёл того часового, спрашиваю его: "Куда вас дели?" Ответил, что генералы вызвали. Вот и сижу, жду вас. Эх, Толя. Плохой у тебя офицер, столько тебе забот наделал. Что вы, товарищ старший лейтенант? Одна лягушка болотная без забот живёт. Да и та боится, кому бы в зубы не попасть. У вас-то как дела складываются? Ничего не сказал генерал, посоветовал приказ выполнять как следует. Вот и я говорю: взял бы меня с собой, я бы эту девку Зарику запросто перетащил. И скандала бы не было. А ты-то откуда про ту девку знаешь? Э, товарищ старший лейтенант. Солдаты всё знают, только помалкивают. Да я ж сам вас с той девкой в перелеске видел. Она оплакала, а вы ей всё доказать что-то пытались. Ты что, шпионишь за мной? Да так уж получилось. а. Узнал о вашем приходе из полка, пошёл навстречу. Да и увидел вас с ней в перелеске. А уж мешать вам не стал. А когда вас посадили под арест, она утром со знакомым мне солдатом на плацдарм отправилась. Расплакалась перед ним, что из-за неё вас посадили. Да ещё неизвестно, чем это всё кончится. А от того солдата до меня дошло. У нас солдатская почта Образцова работает. Выходит, то она уж не такой плохой человек, если перед незнакомым солдатом открылась в своих ошибках. Вот какая братец кадриль-то получается. Хорошая бы кадриль получилась, как бы капитан Колимбет на выручку не пришёл. Ну ладно, любишь ты, Анатолий, всё преувеличивать. Давай-ка, порубаем всё, чего принёс из котелков-то, сообща.